Глава третья На следующий день выяснилось, что найти место для беседы, где можно было бы укрыться от Сарычева старшего, не так-то просто. Напуганный покушениями Дмитрий Евгеньевич требовал от сына чуть ли непоминутного отчета, где он и чем занимается, не говоря уже о том, что повсюду за ним ходила целая бригада телохранителей. Перебрав несколько вариантов, мы с Сергеем остановились на том же, какой выбрал Сарычев-старший для нашей первой встречи. Разговор должен был состояться все в том же черном джипе, только теперь в качестве опознавательного знака выступал не серебристый Мерседес, а белая Ауди. Кроме того, место встречи тоже было изменено. На сей раз я должна была подъехать к одной из автозаправочных станций, расположенной довольно далеко от центра города. Выполнив все требования конспирации и снова оказавшись в полутемном салоне джипа, я смогла, наконец, продолжить разговор с Сарычевым-младшим. «Сергей, вспомните, пожалуйста, не было ли во время вашей бурной студенческой жизни каких-то случаев, которые могли вызвать у кого-либо из ваших знакомых неудовольствие или желание отомстить?» «Но ведь я...» «Да, я помню, вы говорили, что не было ничего серьезного, Но я убедительно прошу вас подумать еще раз. Возможно, был какой-то случай, которому вы не придали особого значения, но который сильно задел кого-то из ваших знакомых. Ой, даже не знаю. И потом, если я не придал значения, то и не запомнил бы. Но однажды девчонку одну с Генкой не поделили. Он было на нее глаз положил, а она со мной пошла. Да он и забыл на следующий день. Мало ли что их. Что еще? «Ну, Вова как-то выпил лишнего, да и давай обижаться, что вот, мол, вы такие чистенькие, а он один как дурак с бомжами тусуется». «Ну, протрезвился, и прошло все». «Нет, я серьезно говорю, действительно ничего такого особенного не было в смысле конфликтов, да и вообще я человек неконфликтный». В полумраке салона Сергей улыбнулся своей обаятельной улыбкой, но мне лично было совсем не весело. Я совершенно ясно вдруг поняла, что он расскажет о себе только то, что захочет рассказать, и вряд ли он станет рассказывать что-то плохое. В общем и целом, это было вполне естественно. Так что выяснить, какие отрицательные поступки Сергей совершил в прошлом, мне придется у кого-нибудь другого. Признав положение беседы о прошлой жизни Сергея бесперспективным, я решила обратиться к настоящему. Поговорим о вашей невесте. Что это за девушка? Как давно вы знакомы? И встречалась ли она с кем-нибудь до того, как познакомилась с вами? При этом вопросе мой собеседник заметно оживился. Да-да, с удовольствием расскажу вам. Невесту мою зовут Горелова Ольга Владимировна. Это прекрасная девушка, добрая, умная и красивая. И я ее очень... Простите, я имела в виду несколько иные характеристики. Например, чем она занимается, учится, работает. «А, вы об этом?» «Ну да, учится. Сейчас она заканчивает институт, экономический. Скоро защита диплома, ну а потом и свадьба. На днях мы с ребятами хотим устроить небольшой мальчишник, догулять, так сказать, последние деньки холостой жизни». «Кто ее родители?» «Родители? Ну, отец в администрации, там где-то по строительству, кажется, а мать в банке работает». Сергей говорил намеренно небрежно, из чего я сделала вывод, что положение родителей девушки было не последним аргументом в пользу его выбора. Но ну что ж, вполне в духе времени. «Да вас Ольга встречалась с кем-нибудь? Это вы к тому, не хочет ли мне отомстить кто-то из неудачливых соперников?» На лице Сергея появилась довольно презрительная усмешка. «Ну что ж, могу сказать вам». В институте одно время ошивался возле нее один там умник. Коля зовут. Коля Васин. И имя какое-то дебильное. Он с этого же курса из параллельной группы. Такой зануда, как начнет про свои финансы разглагольствовать. Уши вянут. Ольга сама сколько раз над ним смеялась. Ну и еще один у нее был. Этот со школы за ней бегает. Юра зовут. Фамилию не знаю. Вы уверены, что это все? Уверен. То есть у вас с Ольгой нет секретов друг от друга, и вы все друг другу откровенно рассказываете, включая сведения о бывших друзьях-подругах. Да, у нас даже такой уговор был, перед тем, как начать совместную жизнь, рассказать о себе все, даже нехорошее, чтобы потом, ну, в общем, избежать всяких ненужных конфликтов. Что ж, уговор хороший, только вот сумеют ли молодые люди его выполнить. А я могу встретиться с вашей невестой? Ну, в общем... В общем, да, но есть ли в этом необходимость? На вопросы о ее бывших знакомых могу ответить и я. У Оли сейчас напряженный период. Диплом, свадьба. Стоит ли ее беспокоить? Она знает о покушениях? В общем, да, но я стараюсь не драматизировать события, чтобы она не слишком волновалась. Поэтому вы не хотите, чтобы я встретилась с ней? Отчасти поэтому, отчасти по причинам, которые я вам уже назвал. Уверяю вас, ей сейчас не до того. Что ж, понимаю вас. Если сможете указать, где я могу найти ее бывших поклонников, Юру и Колю, вполне возможно, что беспокоить вашу невесту не придется. Я немного кривила душой. На самом деле, мне хотелось расспросить Ольгу о ее бывших ухажерах. Может, она забыла о ком-то рассказать своему жениху, например, о двух кавалерах вспомнила, а о третьем, самом интересном, забыла. Между тем Сергей в полумраке салона старательно морщил лоб, пытаясь, видимо, сообразить, как ему навести меня на бывших приятелей своей невесты. Ну, колю Колю-то найти нетрудно», — наконец выговорил он. «Их группа сейчас тоже защищается. Финансы и кредит. 3706. Можете посмотреть по расписанию, на какой день у них защита или на консультацию прийти». «А Юра?» «Да, вот с Юрой сложнее». Я ведь даже фамилии его не знаю. Хотя, — вдруг оживился Сергей, — давайте сделаем так. Вы пока занимаетесь Колей, а я с Ольгой поговорю, расспрошу ее о Юре, где он и что, и тогда вам перезвоню. Хорошо? Хорошо, — согласилась я. Мне вдруг показалось несколько подозрительным, что Сергей так настойчиво не желает, чтобы я встречалась с Ольгой. Впрочем, может быть, действительно не хочет ее беспокоить. Так или иначе, я решила пока не настаивать. Если действительно появится необходимость в такой встрече, я, разумеется, ее добьюсь. Кстати, Сергей, а как сами-то вы познакомились с Ольгой? Вы не поверите. Но почему же? Что, это был какой-то экстравагантный случай или необычное место? Да нет, место довольно обычное. да До и экстравагантного ничего не случилось. Просто такие серьезные девушки, как Ольга, не так уж часто появляются в таких местах. Ну и где же это произошло? На дискотеке. Она была там с подружками, ну и мы тоже с ребятами. Я, как только ее увидел, сразу влюбился, с первого взгляда, как говорится. Поговорив еще немного о любовных делах, я попрощалась с Сергеем и занялась делами детективными. Не тратя понапрасну драгоценного времени, я поехала в экономический институт, намереваясь узнать там расписание защиты дипломов. Расписание было вывешено в вестибюле, и мне не составило никакого труда выяснить, что защита дипломов для группы 3706 специальности финансы и кредит назначена на завтра, на 8 утра. Защита была открытой, и присутствовать мог любой желающий. И с тем, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте, у меня не должно было возникнуть проблем. Гораздо сложнее было бы придумать, под каким соусом смогу я получить информацию о Николае Васине, причем такую информацию, которая позволяла бы подтвердить или опровергнуть версию о его причастности к покушениям на Сергея Сарычева. Что же, приеду завтра на защиту, а там посмотрим. Глядишь, на месте придет в голову какая-нибудь идея. Таким образом, умножая прогнозируемые денежные потоки на коэффициент дисконтирования, мы можем получить текущую стоимость будущих платежей и определить эффективность интересующего нас проекта капиталовложений. Шел уже третий час защиты, и в течение всего этого времени я не услышала практически ни одного слова, которое показалось бы мне хотя бы приблизительно знакомым. Оглушенная обилием всевозможных экономических формул с загадочными коэффициентами и показателями, в конец запутавшаяся во всех этих себестоимостях, прибылях и выручках, я из последних сил подвела баланс и поняла, что если немедленно не сделаю перерыв, мои активы окончательно перейдут в пассивы. Я вышла из аудитории и отправилась в женский туалет покурить. Курить в стенах института было запрещено. Но еще утром, разыскивая нужную мне аудиторию, я уловила довольно внятный запах сигаретного дыма, идущий из туалета, и поняла, что строгий запрет на этой территории не действует. Сидя в кабинке, с наслаждением затягиваясь сигареты и постепенно приходя в себя, я услышала разговор двух девушек, которые, по всей видимости, на минуту заглянули в дамскую комнату. «Сейчас кто?» — спрашивала одна. «После Женьки сейчас Васин пойдет, а потом я», — отвечала другая. «Боишься?» «Ой, аж коленки дрожат. У меня валерьянка есть». «А как пить-то? Ни стакана, ничего?» «Так просто, на язык накапай? Ну, давай». В туалете послышалось какое-то кряхтение и невнятные звуки, похожие то ли на «а», то ли на «э», после чего все смолкло, и стали слышны только звуки удаляющихся шагов. Как только девицы покинули туалет, я опрометью выскочила из кабинки и, приоткрыв дверь дамской комнаты, выглянула в коридор. Мне нужно было запомнить девушек, чтобы потом отыскать их. Минуты через две я снова направилась к дверям аудитории. Войдя внутрь, я осмотрелась. Студентки сидели недалеко от входа, а рядом с ними имелось свободное место. Что ж, очень хорошо. — Не занято, девчонки? — Нет, садись. «Девушка, которая защищала диплом в тот момент, когда я вышла покурить, уже закончила выступление, и у доски теперь стоял молодой человек. Если верить подружкам, беседовавшим в туалете, это и был тот самый Коля Васин, который меня интересовал. Он уже минут десять вел очередной экономический рассказ о вещах, абсолютно мне непонятных. И я посчитала, что могу начать осуществлять свой план». «Хорошо, — говорит, — да, — обратилась я к своим соседкам. Бойко так и не волнуется совсем. «Он-то?» — с несколько саркастической улыбкой спросила одна из девушек. «Ему-то чего волноваться? У него все на десять лет вперед схвачено». «Что, колеса подмазаны?» — понимающе улыбнулась я. «И колеса подмазаны, да и вообще. А ты из какой группы?» Вдруг решила проявить бдительность моя собеседница. «Да я с четвертого курса», — не моргнув глазом, ответила я. Пришла посмотреть, как защита проходит, а то такого понарасскажут, аж волосы дыбом встают. Мне ведь на следующий год тоже защищаться. Да, защита — это просто кошмар, — сказала вторая девушка, та, которая пила валерьянку. Сейчас мне идти, а у меня, по-моему, уже все из головы вылетело. — Потому что ты слишком переживаешь, а ты относись ко всему проще, — успокаивала ее подруга. — Вон, видишь, сколько, хоть бы что ему. Сейчас оттарабанит, а вечером еще с папкой на банкет придет. А что, и банкет будет? Спросила я. Будет, только не для всех. Но уж Колькин-то папка в стороне не останется. А что, такая важная шишка? Шишка не шишка, а сервировку и провизию для банкета из его ресторана доставят. Вот и подумай, защитится он или нет. Да, этот, пожалуй, защитится, задумчиво проговорила я. Сегодня защитится вступила в разговор переживающая девушка, а на следующей неделе за границу уедет на практику. Да ну! Вот тебе и дано. До этого почти целый месяц во Франции тусовался, пока мы тут как дураки над книжками корпели. И после диплома поедет. Уже по всей форме. Официально. Везет же некоторым, как бы с завистью заметила я. Правильно, у кого бабки есть, тому и везет, сказала первая девушка. Он и диплом-то свой наверняка не сам писал. И в глаза-то его увидел, только когда из Франции вернулся. А когда он вернулся? Да приблизительно за неделю перед защитой. Как раз времени и было, чтобы прочитать да подучить. Так-так-так. Между тем подумала я про себя. Значит, Коля Васин приехал в страну только неделю, максимум полторы назад. А покушения на Сергея Сарычева начались... Если не ошибаюсь, три недели назад. Так, так, так. А перед этим, вы говорите, он целый месяц во Франции жил? Ну да, месяц, если не больше. Это только мы, простые смертные, все учимся, доучимся, да, да и то еще неизвестно, защитимся ли, нет ли. А для таких, как Коля, везде зеленый свет. И в институте может не появляться. И диплом ему на блюдечке с голубой каемочкой. Моя собеседница, кажется, не на шутку была сердита на Колю. Между тем, сопоставив временные периоды, я поняла, что Коля Васин не мог организовать покушение, поскольку на тот момент, когда они совершались, его не было в стране. Однако, почти уверенная в его непричастности, я все же решила отработать еще одно направление, чтобы окончательно убедиться. Да, каждому свое, философски заметила я, хотя, знаете, девчонки. Вот мне лично сейчас, предложи Францию или там Америку, ни за что не поеду». И, выдержав небольшую паузу, во время которой подружки в молчаливом изумлении таращили на меня глаза, я тоном, которым открывают самую заветную тайну, сообщила «Парень у меня здесь, а с милым, как говорится, никакой Америки не надо». Изумление на лицах сменилось выражением понимания и сочувствия, и одна из девушек, та, которая не волновалась, сказала Да, это точно. Я от своего Мишки тоже никуда бы не поехала. А у этого, ну вот у него, кивнула я в сторону Коли. У него никого нет? Сейчас, кажется, никого. Ходил он одно время за одной, Ольгой. За кем? С интересом переспросила переживающая девушка. Да за Ольгой Гореловой, ты ее не знаешь, она из параллельной группы. И что? Да, ничего, походил, походил, да и бросил. Она там кого-то другого себе нашла. А он больно и не переживал. Чего ему наши? Он себе француженку какую-нибудь оторвет. Ну что ж, кажется, и это направление указывает на тот же результат. По всей видимости, чувства Коли Васина к невесте моего Сережи Сарычева не были чересчур уж глубокими, и расставание никому не нанесло душевных ран. Как сказал поэт, была без радости любовь, разлука будет без печали. В институте делать мне больше было нечего. И посидев еще немного для проформы в аудитории и послушав экономическую абракадабру, я, наконец, снова оказалась на вольном воздухе. Итак, совершенно очевидно, что один из двух известных мне бывших женихов Ольги Гореловой покушением абсолютно не причастен. Теперь нужно проверить второго. Если и он окажется не при делах, необходимо будет либо продолжить поиски Олиных поклонников, либо закрыть это направление. А пока нужно выяснить, через кого я могу узнать побольше о самом Сергее. Сидя в машине и затягиваясь сигаретой, я перебирала в уме возможные источники информации. Сарычев-старший отпадает. Относительно личных дел сына, Дмитрий Евгеньевич, навряд ли так уж хорошо осведомлен. Оставались друзья-приятели. Я вспомнила, что при первой встрече Сергей упоминал о некоем Вадиме. «Да-да». Он еще говорил, что знакомых у него много, но близкий друг только один. Что ж, вполне возможно, что этот самый Вадим и станет тем человеком, который поведает о своем друге много интересного. Ведь если Вадим – самый близкий друг, то наверняка он принимал участие во всех развлечениях. «Как же мне выйти на Вадима?» Помнится, Сергей говорил, что он работает в фирме его отца. Что ж, это даже к лучшему, заодно можно будет прощупать почву относительно сотрудников фирмы, ведь в настоящее время Сергей общается в основном с ними, и если выяснится, что в прошлом действительно не было никаких серьезных конфликтов, то не исключено, что потенциальный виновник покушений может оказаться одним из его нынешних коллег или подчиненных. Повернув ключ в замке зажигания, я поехала домой, по дороге размышляя о том, что не мешало бы поподробнее узнать, каков действительно статус Сергея на фирме отца и в каких он отношениях с другими работниками. Может, у него есть завистники и явные недоброжелатели. Возможно, кто-то испытывает раздражение от того, что сопливый мальчишка пришел на все готовое. И это тоже вполне реальный мотив, чтобы убить, подразнить или попугать Сергея. Только вот как бы мне устроить так, чтобы встреча моя с сотрудниками фирмы состоялась в отсутствии Сергея? Пожалуй, здесь как раз может оказаться полезным папаша. Ну что ж, примем это в качестве плана на ближайшее будущее. А пока обратим внимание на женихов. Из известных мне на данный момент ухажеров Ольги непроверенным оставался загадочный Юра без фамилии, который, если верить Сергею, бегал за Гореловой еще со школы. Помнится, Сережа обещал выяснить, как его найти. Приехав домой, я первым делом позвонила на мобильный Сергею Сарычеву. Может, он успел разузнать что-нибудь о Юре? «Да-да, мы говорили с Олей», — ответил Сергей. Оказывается, в прошлом году на встрече с одноклассниками она интересовалась этим Юрием, спрашивала, чем он занимается и тому подобное. Но выяснилось такое, что, оказывается, он ушел в монастырь. — Куда? Вот — Вот-вот, я тоже удивился. Где стоял, там и сел. Оказывается, он еще когда школу заканчивал, посещал службы и еще какие-то собрания, а потом пошел в послушники и вот совсем недавно сделался настоящим монахом по всей, так сказать, форме. — Ну и где же он монашит? — Да здесь же у нас в Тарасове. Знаете монастырь на Третьей Огородной? Там, на горе. — Да, кажется, слышала. «Ну вот, он там». «Понятно. Наверное, теперь выпадает из круга подозреваемых». «Почему?» «Ну, не знаю. Сделался святошей, Зачем ему наша грешная жизнь?» «В любом случае, все это необходимо проверить. Кстати, могу сообщить вам, что в результате проверки Николая Васина мною была установлена его полная непричастность к покушениям на вас». «Ого! Так быстро! Уже все выяснили!» «Я работаю». «Да, действительно. Должен сказать весьма оперативно. В сущности, о результатах расследования я должна сообщать вашему отцу, ведь фактически моим клиентом является он. Но, думаю, вы легко сможете передать Дмитрию Евгеньевичу эту информацию, не правда ли?» «Да, конечно, разумеется. С удовольствием передам. Он как раз просил меня позвонить перед тем, как мы поедем на вечеринку». «На вечеринку?» — Ну да, я ведь, кажется, говорил вам, что у нас намечается небольшой мальчишник в честь окончания холостой жизни. Да — Да-да, припоминаю. — Пригласите гостей в свой коттедж? Не знаю, уловил ли Сергей ироническую интонацию в моем вопросе, но ответил он вполне спокойно. — Нет, мы собираемся в небольшом ночном клубе за городом. — Что ж, тогда желаю хорошо отдохнуть. Как только появятся новые данные или у меня возникнут какие-либо вопросы, я свяжусь с вами. Отлично. До свидания. Ах да, еще одну минуту. Слушаю. Фамилию этого Юры вы не могли бы мне назвать? Фролов. Юрий Фролов. Выяснив, где именно мне следует искать Юрия Фролова, я некоторое время пребывала в большой растерянности. Как хотите, а монастырь это, знаете ли... И потом, это ведь мужской монастырь, как, спрашивается, я туда попаду, в качестве кого, и как смогу получить нужную информацию. С другой стороны, намек Сергея на то, что если человек ушел в монастырь, он уже не может быть причастен к преступлению, с моей точки зрения, был безоснователен. А вдруг он потому и ушел, что причастен, ведь Сергей сам сказал, что Юра сделался настоящим монахом совсем недавно. И покушения случились недавно, так что отменять проверку по Юре не было резона. Монастырь на Третий Огородной, как мне было известно, считается не очень строгим. Находится он при церкви, которая всегда была открыта для прихожан. И монахи вполне свободно перемещались как на территории церкви и монастыря, так и за их пределами. Не знаю, имеется ли в этих перемещениях какой-либо распорядок или график, но знаю, что выход в город монахам в принципе не запрещен. Или послушникам не запрещен, а монахам запрещен. Да что и говорить. С особенностями функционирования учреждений культа я была знакома весьма поверхностно, каюсь. Ну, значит, пришло время познакомиться. Только вот как это сделать? Переодеться мужчиной? Тут несколько не кстати мне вспомнилась история с римскими папами. Если не ошибаюсь, когда-то в давние времена нечаянно оказалось, что очередной понтифик, восседающий на папском престоле, женщина. И с этих самых давних времен было установлено правило. Каждого нового папу, прежде чем допускать к папству, обязательно проверяют на половую принадлежность. А вдруг и со мной произойдет нечто подобное? Явлюсь в мужской монастырь, в усах и бороде, освоюсь, войду во вкус, а тут неожиданно бац, и все откроется. Еще не ровен час в виду кого-нибудь во искушение. Монахи ведь тоже люди. Нет, вариант с переодеванием явно не годится. Для начала нужно все-таки попытаться проникнуть в монастырь в своем естественном женском обличии. Только вот под каким предлогом? Я приканчивала уже третью чашку кофе и курила, кажется, пятую сигарету, а в голову так и не приходило ничего путного. Наконец, желая отвлечься и забыть на время о мучившем меня неразрешимом вопросе, я включила телевизор и все свое внимание сосредоточила на новостях. Слушая истории о том, что один наш собственный корреспондент передает из Парижа, а другой наш собственный корреспондент передает из Сыктывкара, я вдруг подумала о том, что ведь в сущности наш собственный корреспондент может оказаться где угодно, даже в мужском монастыре. И тут уж никто не виноват, если этот корреспондент окажется женщиной. Да и роль журналистки мне неплохо знакома. Можно даже сказать, не первый год играю. А что, назваться сотрудницей какой-нибудь местной газеты, составить список вопросов, да и заявиться прямо к настоятелю во всей своей наивной простоте. Не побьют же, в худшем случае вежливо откажут, а если повезет, то и согласятся. А уж составить вопросы так, чтобы они невзначай вывели на нужного мне человека, это всегда в наших руках. Обрадованная и ободренная тем, что нашла наконец-то выход из безнадежной, казалось бы, ситуации, я с воодушевлением принялась составлять список вопросов, при помощи которых я смогла бы выяснить, причастен к покушениям на Сергея Сарычева новоиспеченный монах Юрий Фролов или нет. Просидела я с этим занятием до часу ночи. Половина вопросов была составлена, над остальными я решила подумать завтра. Видимо, прежде чем я проснулась, телефон разрывался довольно долго. Я взглянула на часы четыре утра. Кому это пришло в голову звонить в такую рань? Я нащупала ногами тапочки и поплелась к телефону. Взяв, наконец, трубку, я услышала взволнованный и дрожащий голос Сарычева-старшего, который пытался сообщить мне что-то, но явно не владея собой, путался в словах. «Татьяна! О, Боже! Татьяна!» «Вадик, Сережа, Татьяна!» Моя сонливость сразу же улетучилась. «Дмитрий Евгеньевич, пожалуйста, постарайтесь успокоиться и расскажите, что произошло». «Да, да, я, конечно, как я мог, но ведь там мог быть и Сережа, но Вадик...» Признаюсь, сначала я подумала, что речь идет об очередном покушении, только, быть может, более серьезном, чем предыдущее. Но все оказалось гораздо хуже. Вадик! Вадик, друг Сергея, он погиб.